Даже очень подозрительно. Роги и старший артиллерист Каш стояли рядом, тускло освещаемые подсветкой картушки-компаса. «Подождем до рассвета», — решил Роги. «Если, конечно, он нам позволит это сделать. На рассвете откроем огонь. Сначала два снаряда, на случай, если мы ошиблись. Если нет, то по полной программе». С первыми же лучами рассвета, как бы салютуя солнцу, грохнули орудия Атлантиса. Они сделали два выстрела, с первого же залпа добившись двух прямых попаданий. Пароход окутался клубами черного дыма, а затем пламя внезапно вырвалось в самой сердцевине судна, охватывая своими языками мостик. На Атлантисе напряженно ожидали ответного огня. Но его не было. Неизвестный пароход горел так, будто снаряды «Атлантиса» угодили в резервуар с бензином. В свете этого бушующего огненного адас «Атлантиса» ясно увидели крошечное противолодочное орудие на корме парохода, обычно для торговых судов. Орудие было повернуто по диаметральной плоскости, комендора около него не было, больше никакого вооружения судно не имело. «Спустить шлюпку!» — приказал Роги. «Теперь нужно было оказать этому пароходу посильную помощь, что было затруднено очень сильной зыбью, характерной для Индийского океана. Высота волны достигала почти 4 метров, и существовала опасность, что такая волна может захлестнуть или перевернуть шлюпку». Лейтенанту Мору оставалось только радоваться, что им придется совершить рейс к горящему пароходу на океанских баркасах, взятых в качестве трофея «Стиранны», поскольку обычные немецкие шлюпки и моторные катера совершенно не годились для использования в условиях «Открытого океана». Под скрип крана и рокот океанской волны Баркас был спущен за борт. Волна тут же вскинула шлюпку к себе на гребень, бросила ее вниз, а следующая окатила всю призовую команду соленым душем. Старшина рулевой кросс через шум волн крикнул Мору «Еще хорошо, что мы на наших моторках!» Мор кивнул в знак того, что полностью с ним согласен, хотя скорее догадался, чем расслышал, что прокричал старшина. Горящий пароход был уже в отчаянном положении. Среди языков пламени метались люди, пытаясь спустить шлюпки. Многие, не дожидаясь спуска шлюпок, бросались за борт». Мор видел десятки голов, прыгающие на волнах у борта парохода. Жара от пожара ощущалась на расстоянии 300 метров, так что о высадке на пароход не могло быть и речи. Выяснив у уцелевших, что на пароходе, название которого было «Кинг-Сити», никого не осталось, Мор сообщил об этом на «Атлантис». Иероген, чтобы прекратить огонь у пылающего судна, решил добить его артиллерией. Когда орудия снова открыли огонь, Мор со своей командой находился всего в метрах в ста от Кинг-Сити, и осколки очень неприятно свистели над баркасом. Кинг-Сити вез пять тысяч тон угля из Кардифа в Сингапур. Уголь сместился. При крене судна и, подобно лаве, посыпался из разбитых горловин трюмов. Перед гибелью Кинг-Сити вел себя как умирающее морское чудовище. Когда вода залила раскаленные до красна его борта и надстройки, пароход окутался клубами шипящего и свистящего пара,